Глава 29. Вопросы без ответов. Слезы безостановочно катились по щекам. Огнислава лежала на чьих-то коленях, как в детстве. Ласковая женская рука гладила ее по голове, а нежный голос убаюкивал. Открыв глаза, увидела лишь белый туман. Мама! удивленно произнесла она, Но, взглянув на то, что утешала, разглядела свое собственное лицо и догадалась. Огневица? Я! отозвалась та. Одежда и тело про матери были будто бы сотканы из света. Вокруг клубился густой туман, пронизанный лучами неведомого светила. Я умерла? испугалась Огнеслава. Почему же? мягко улыбнулась прародительница. Ты спишь? Я всего лишь твой сон. Почему ты так убиваешься, кровиночка моя? Все пропало. Снова обняла колени про матери Агнеслава. Жизнь моя разрушена. А меня не простит, а еще змей. О боги, как подумают, так умереть хочется. Ты помнишь, что я говорила тебе в прошлый раз? Да, никому не верить. Верить только своему сердцу. И... «Что говорит твое сердце?» «Я не знаю», — зажмурившись, призналась Огнеслава. «Оно болит». «Но при чем здесь обман?» «Я все видела сама». «Правда, не всегда очевидна», — огневица вновь погладила ее по голове. «Часто она не открывается сразу». «О чем ты говоришь?» — встрепенулась Огнеслава. «Объясни». «Тебе нужно самой отыскать истину». Не то услышала, не то осознала она ответ. Ты ее найдешь. Обязательно. Помоги мне, пожалуйста. Я в смятении. Не знаю теперь, как взглянуть в глаза Аскольду. Я боюсь. Он осуждает тебя. Нет. С тобой случилось что-то непоправимое? Нет, наверное. Я не знаю, засомневалась Игнеслава. Скажи, чего ты боишься? «Я теперь изменчица. На ресницах снова задрожали слезы. «Как я могла не узнать его?» «Получается, все, что между нами было, ничего не значило?» «Вот это и проверь!» — поцеловала ее в макушку огневица. Слезы так плотно застилали глаза, что Огнеслава больше ничего не видела. Веки словно склеились. Разомкнуть их никак не получалось». Собрав все силы, она постаралась открыть глаза и, когда получилось, увидела, что лежит в кровати. Рядом сидел Оскольд, разглядывая ее лицо. Брови у него слегка сошлись вместе, а между ними пролегли две небольшие морщинки. Взгляд был серьезным, в нем не было ни осуждения, ни презрения, скорее желание понять, разгадать какую-то загадку. «Хорошо, что ты, наконец, проснулась», — произнес он. «Никак не мог тебя разбудить». Агнеслава смутилась и попыталась быстро сесть, но рука князя удержала ее. «Отдыхай. Я скажу матери, что ты приболела», — мягко проговорил супруг. «Можешь остаться здесь или уйти, как пожелаешь. Если захочешь отправиться к себе, то используй потайные ходы. Они соединяют мои и твои покои. Я запру двери своей опочивальни и поставлю охрану, чтобы никто тебе не досаждал здесь». Меня же ждут дела, их много накопилось за время моего отсутствия. Аскольд поднялся. Постой, остановила его Агнеслава. Я не запутаюсь в переходах одна. Призови теней, они проводят, ответил князь. Скажи, тени, явитесь передо мной. Я навещу тебя вечером. Постараюсь сегодня сделать побольше, чтобы к ночи освободить время для супруги. Благодарю, она опустила глаза. «Рассвет только занимается, поспи еще, Сказав это, Аскольд наклонился и поцеловал ее в макушку. Агнеслава вспомнила, как простилась с ней во сне. Так целуют детей или сестер? Она снова почувствовала отстраненность мужа. Он ушел, оставив ее наедине с пустотой, заполнившей душу. Натянув одеяло на нос, княгиня погрузилась в размышления. Сон сделал благое дело, сегодня она чувствовала себя гораздо лучше, а разум был чист. «Огневица права», — подумала Огнеслава. «Если змей может выглядеть как аскольд, то прежде всего нужно понять, как их отличить. Тогда я не ошибусь в следующий раз». Сама мысль про следующий раз заставила вздрогнуть. Она отогнала пугающие мысли и попыталась рассуждать здраво. Конечно же, муж обещал постоянно носить обручальное кольцо, но наверняка есть и другие признаки. Первое, что бросалось в глаза, огромная татуировка на спине. Что еще? Глаза. Глаза змея вспыхнули огнем. Холодок пробежал по спине, ведь однажды она уже видела такие горящие огнем глаза. Огнеслава оторопела. Тогда, ночью, когда она держала ношу его шеи а после целовалась и играла. Получается, ей не показалось, что глаза жениха на миг полыхнули пламенем. Выходит, в ту ночь с ней был не аскольд. Что же еще? Кольцо. Кольцо в виде стальной змеи. Оно было на нем тогда. Кольцо было и в их первую встречу в теткином саду. Так вот, кого предлагала убить ведьма. То был не аскольд то был змей, принявший облик ее жениха. Агнеслава закрыла лицо руками. О, великая мать, неужели она сама повинна в том, что случилось? Оба раза она вела себя не просто смело, а непозволительно вольно, повинуясь какому-то дурманящему чувству. Колдовство? Может быть так, что змей околдовал ее? А может и нет? Она не была уверена. Но кто был рядом с ней в другие встречи? Снова и снова, воскрешая воспоминания, княгиня смогла расслабиться и успокоиться. Она более не помнила злополучного кольца на руке Аскольда. Значит, потом к ней все же приходил князь. Конечно же, это был Аскольд. Разве змей стал бы исполнять ее желания и заботиться о ней? Память предательски подсунула воспоминания, как она рыдала в дождь под крылом чудовища, а потом вдруг вспомнилось ущелье, и сомнение снова охватило сердце. Да и в ее первую супружескую ночь никаких колец не было, зато отчетливо вспоминалась татуировка. Поёжившись, княгиня мотнула головой. «Не нужно сейчас думать про это. Ей очень хотелось, чтобы самые прекрасные ночные свидания оказались делом рукоскольда, но убедить себя не получалось» понимая, что если останется здесь одна, так и будет без конца изводить сердце догадками. Агнеслава решила отправиться к себе. Там вместе с забавой ей будет легче обрести покой в душе. Если возможно обрести покой. Откинув одеяло, молодая княгиня поднялась. Надев вчерашнее платье, переплела косы и, помня, где находится потайной ход, попыталась открыть дверь. Ничего не вышло. «Тени, и явитесь предо мной», — сомнением произнесла она. Агнеслава давно догадывалась, кем являются юноши и девушки в черных одеждах с золотыми, словно закатное солнце, глазами. Теперь она могла убедиться в этих догадках. Стоило произнести слова, как перед ней явились два юноши и девица. «Чего желает хозяйка?» — спросила девица. «Проводи, пожалуйста, в мои покои», — осторожно сказала Агнеслава не вполне представляя, как подобает общаться с тенями. «Я справлюсь одна», — ответила девица и взглянула на парней. Те тут же растаяли в воздухе. Огнеслава даже глаза протерла. Она уже не первый раз видела чудесные появления и исчезновения теней. Но еще ни разу это не происходило так близко и буднично. «Вы скоро привыкнете», — девица слегка улыбнулась. «У тебя есть имя?» — спросила княгиня. — Не Жанна, поклонилась тень. — Я и Горлица заботимся о вашей жизни и здоровье, отныне подчиняясь только вашим приказам. — Только моим? — переспросила Агнеслава. — Да, хозяйка. — И я могу позвать тебя в любое время. Только скажите, Горлица или я, тот, кто будет рядом в этот момент, тут же и явится. — Хорошо. Я не буду сильно отвлекать вас впредь, обещаю. Но сейчас боюсь, не смогу сама добраться в покое. Агнеслава немного нервничала. В ее глазах тени были необыкновенными магическими существами, чью природу она не вполне понимала. С одной стороны, хотелось узнать, что они собой представляют. С другой было немного страшно, вдруг им нельзя задавать подобные вопросы. Пока княгиня в нерешительности мялась на месте, Нежана нащупала рычажок в углублении резной деревянной панели и нажала на него. В стене открылся проход. «Следуйте за мной!» — поманила тень и, подхватив зажженную свечу, скрылась в проёме. Огнеслава поторопилась следом. «Княгинюшка!» — бросилась навстречу забава, стоило только Огнеславе появиться в опочивальне. Тень исчезла еще до того, как, затворяясь, скрипнула дверь потайного хода, и в светлицу ворвалась верная помощница. Все хорошо, зачем так сполошилась? Агнеслава обняла ее. «Сказали, будто вы болеете. Я просилась присмотреть за вами, мне запретили. По слухам, князь запер вас в своих покоях и никого не пускает. Конечно же, я волновалась». Князь — человек благородный и заботится обо мне, позволил отдохнуть в тишине. «Как вы оказались здесь? Я бы не пропустила, когда вы вошли, совершенно точно. Это секрет». Сказала Агнеслава, но, видя, как Забава надула губки и сложила руки на груди, призналась шепотом. Испокоив князя, сюда ведет потайно ход. Только молчи об этом. Глаза Забавы заговорщицки сощурились, а на лице появилась хитрая ухмылка. Она нарочито покивала, а после погрозила пальчиком, будто ругаясь. «Ну, полно, полно!» — ответила княгиня, чувствуя, как на душе стало гораздо теплее. О том, что я полностью здорова, никто не знает. Пойди, запри двери и вели никого не пускать, кроме князя. Он отдал приказ, чтобы меня не беспокоили, поэтому сегодня можно отдохнуть от чужих глаз. А боярышням что сказать? Они уже собрались в светлице. Скажи, княгиня приболела, простудилась вчера в саду, когда с князем гуляла. Пусть отправляются по домам пока. Забава, подхватив юбки, поспешила исполнить приказ. Агнеслава прошлась вдоль окон, размышляя, что будет делать дальше. Взгляд упал на ларцы и сундучки с украшениями. Отодвинув ворот, она вынула подвеску с рубином и всмотрелась в камень. «Думаю, с твоей помощью я смогу приблизиться к истине», — произнесла княгиня. Весь день она наводила красоту. Велела натопить баню, забава только и успевала смешивать нужные ингредиенты — Репейное масло и мед для волос, а после отвар ромашки для золотого блеска, яичный желток для кожи, немного благоухающего заморского масла аттар в воду для тела и, конечно же, умыться молоком для нежности и белизны лица. «Ох, и умотали вы меня сегодня, княгинюшка!» Уже в опочивальне посетовала помощница, расчесывая гребнем длинные пряди золотых волос. Надо было еще кого-то позвать. Не причитай. Дома няня всегда одна справлялась. А ты что же, избаловалась и уже привыкла другими понукать? Не забывай, все думают, что я хвораю. Как скажете. Кисло согласилась забава и принялась заплетать просохшие волосы в косы. Надев изысканный, но не слишком броский наряд и потратив еще немало времени перед зеркалами, Агнеслава наконец, была довольна. Близился вечер, она отослала забаву и села поджидать мужа. Осколь и явился, как только стемнело. От его внимательного взгляда не укрылось, что супруга посвежела, на красивом лице не осталось и следа от страданий. Похоже, она готовилась к его приходу. Одежда, волосы, лицо и руки — все выглядело безукоризненно, а на груди сверкал рубин. Она надевает его не в первый раз — Содержимое рубина истрачено, но она упорно носит его. Видимо, украшение имеет какое-то особое значение, — смекнул князь. «Здравия, дорогой супруги! Рад видеть тебя повеселевшей!» — улыбнулся Аскольд. «И тебе здравия!» — слегка склонилась Агнеслава, а про себя отметила, что хоть посторонних и нет, приветствие слишком официальное. Почувствовав ее напряжение, Аскольд подошел и крепко обнял жену. Так их встреча будет более сердечной, а она не заметит настороженности в его лице. «Никого нет. Можно не соблюдать традицию», — пояснил он ей на ухо. Агнеслава обняла его в ответ и прислушалась к ощущениям. «Что-то не так. Будто не хватает чего-то. Не так, как раньше. Он охладел ко мне из-за царь-девицы? Разлюбил? Или то был вовсе не он, а настоящий аскольд именно такой?» Полчище вопросов вновь возникло в голове молодой княгини. Отстранившись, она подняла рубин со своей груди. «Я ношу его, не снимая, как ты и велел», — осторожно проговорила Агнеслава, заглядывая в серые глаза. «Тогда я дал его, чтобы ты могла спасти свою жизнь, если меня не окажется рядом», — нашелся князь. «Теперь рубин пуст, если он тебе не нравится или напоминает о похищении, можешь снять и забыть о нем». «Но ведь это твой подарок?» — Агнеслава намеренно пропустила слово «свадебный». «Главное, чтобы ты была счастлива. Будет еще много подарков. Просто скажи, чего ты хочешь». «Как тогда?» — хитро сверкнула глазами княгиня. «Как тогда?» — отозвался Аскольд. «У меня будет только одно желание», — подумав, проговорила она. «Отвези меня, пожалуйста, туда, где ты подарил мне этот рубин». «Я очень хочу увидеть это место при свете дня». Она внимательно следила за выражением лица супруга. Князь лишь опустил лицо, пряча глаза. «Неловко?» — удивилась про себя Агнеслава, ошибочно читая промелькнувшие чувства. На самом деле Оскольд был в смятении. Он не знал, о чем она говорит. Но понял, что маленькая княгиня проверяет его. а жонушка жёнушка-то хитрит». «Хорошо». «Завтра я отвезу тебя туда», — со всей лаской, на которую был способен, — ответил он. Похоже, она зря волновалась. Это был он. Агнеслава так обрадовалась собственному открытию, что вновь крепко обняла мужа, пытаясь воскресить в сердце тот трепет, что испытывала раньше. «Надеюсь, ты знаешь, что я искренне надеялся провести этот вечер с тобой», — заговорил князь. «Но раз мы завтра будем отсутствовать, «Мне нужно доделать важные дела и отдать распоряжение на день грядущий». «Уже покидаешь меня?» — расстроилась Огнислава. «Так скоро?» «Не серчай. Завтра весь день проведем вместе», — подбодрил он, приподнимая ее лицо за подбородок и едва касаясь губ. На поцелуй этот жест мало походил. Собираясь уходить, аскольд вдруг обернулся. «Змей заточен в подземелье», Я не освобожу его, пока ты не скажешь сделать этого. Освободи его, — жена отвела взгляд. Он нужен Зияшску. Несмотря ни на что, змей — основа твоей власти и хранитель города. Если я хочу быть твоей княгиней, то прежде всего должна думать о народе. Князь одобрительно кивнул и ушел, а Огнеслава упала на кровать, борясь с разочарованием. Столько подготовки ради нескольких минут объятий. Он верно ответил на вопрос, даже согласился отправиться на место их ночной свадьбы, но в глазах не было и тени того тепла, что обитало там раньше. И почему он смутился? Уж не потому ли, что слухи правдивы, и муж изменял ей с царицей. Может, поэтому он так легко отнесся к произошедшему, а сколько ее больше не любит? Их брак превратился в обычный высокородный союз? Теперь ей казалось, что, докопавшись до правды, она в любом случае не будет счастлива. Довольна. Взяв себя в руки, княгиня решила, что утро вечера мудренее, и позвала Забаву готовиться ко сну. Аскольд нервно шагал по коридорам, направляясь в черный дворец, а точнее, в Змеиное логово. Он снял запирающие змеи заклятие. Поднял решетку, миновав сводчатый проход, и вошел в главный зал пещеры. Повсюду царил мрак. Одинокая маленькая лампадка тлела в дальнем углу, словно заплутавший светлячок. Прошептав заклинание, князь осветил зал, зажигая остальные лампады и фонари. Но стоило им вспыхнуть, как через мгновение огонь вновь угас. Темнота не давала рассмотреть ничего, кроме маленького огонечка вдали. Пришел, услышал он насмешливый голос, полный плохо скрываемой злости. «Страшно не оправдать надежд молодой супруги?» «Не тебе меня учить!» — ответил Аскольд, всматриваясь во мрак. «Верно!» — усмехнулся брат. «Мы оба погрязли в лжи. Я сейчас расхлебываю ту кашу, которую ты заварил. Если бы не твои непомерные амбиции и гордыня, все было бы проще. Возможно, ты и прав». — послышался вздох. — Что тебе нужно? Ты свободен. — Ты не за этим пришел. голос звучал глухо, будто бы устало. Где ты подарил ей рубин, кровь змея? — решился спросить Аскольд. — Старое святилище рода, вверх по течению. После непродолжительной паузы ответил Гаран. — Старое святилище? Что там делать? — удивился князь Белого дворца и... Не услышав ответа, вновь подал голос. «Я тебя спрашиваю. Ответь». Огонь вдруг вспыхнул всюду, озаряя вековые своды. Зажмурившись на секунду, чтобы привыкнуть к яркому свету, Аскольд огляделся. Брат стоял у дальней стены, там, где недавно тлел фитилёк лампады. Сложив руки на груди, он сурово смотрел на князя, явно оценивая ситуацию. «Не хочу», — прозвучал наконец-то ответ. «Не хочешь?» — усмехнулся в ответ Аскольд. «У тебя совесть есть?» «Я буду бороться за нее», — уведомил его Гаран. «Бороться? За кого? За мою жену?» От такой наглости князь едва не задохнулся. «Ты настолько одержим желанием заполучить артефакт, что готов устроить беспорядок во дворце?» «Я сказал, что буду бороться за нее», — повторил брат с явным ударением на последнем слове. «Расскажи ей правду. Если она выберет тебя, я приму это». «Сумасшедший! На что ты надеешься? Думаешь, если она узнает больше, то простит обман и вручит тебе венец?» — едко проговорил Оскольд. «Ты хочешь отвечать перед ней как человек? Не проще ли, чтобы обманщиком оставалось хладнокровное чудовище? Просто подумай! Не будет ли больнее узнать, что тот, кого она полюбила, расчетливо использовал чувства ради достижения выгоды? Тебе совсем не жаль ее сердца?» Гаран не смог ничего ответить, замолчал, опустив голову. «Ну, хоть стыд у тебя еще остался», — резко произнес Аскольд. «Не смей приближаться к ней. Так будет лучше для всех». Когда шаги брата стихли вдалеке, горделивая осанка Гарана исчезла. Тело безвольно сползло по стене. Опустившись на корточки, он накрыл голову руками. Тяжелый вздох нарушил вновь воцарившуюся тишину подземелья.